У каждого моего современника есть свое 22 июня 41 года. В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке. И здесь-то я услышал по радио о начавшейся войне. Ну, естественно, первые мысли, ну и нарвались фашисты, теперь-то мы им покажем. Разумеется, мне было 19. В первые же дни войны был мобилизован, как и все ребята моего поколения. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, Ну, а потом попал в пехотный взвод, который в то время держал оборону в Донбассе. Нас подняли в атаку через два часа после того, как мы вышли на передовую. Помню первый бой и то, как на моих глазах был смертельно ранен мой командир, мой друг, лейтенант Рафаевич. Так это случилось. В марте 42 -го года. После мы ходили в атаку каждое утро. Не знаю, какой стратегический смысл имели наши бесконечные атаки. Одно знаю точно. Живые без особого приказа с этого клочка земли не ушли. И всякий раз, когда мне приходилось соприкасаться с событиями Отечественной войны, уже на сцене или на экране, Я ощущал невероятное волнение. Живые и мертвые. Думаю, ну почему же меня пригласили на эту роль вообще? По какой причине? Ну и там было такое определение на внешности, что ли, генерала Серфилина, там было сказано у Константина Михайловича, что генерал Серпилин обладал лошадиным лицом, но умными глазами. Ну, с первым определением у меня было вроде бы как все благополучно. А вот со вторым дело обстояло несколько сложнее. И вот тут, конечно, большая заслуга режиссера-постановщика Александра Борисовича Столпера и автора, конечно, Константина Михайловича Симона, который. Помогли мне в создании этого образа. Дело в том, что, несмотря на то, что очень много тексту у генерала в сценарии, нужно было сделать образ малоговорливым. Как это добиться? Мало суетящимся. Как это сделать? Его мысль точна определенно. Он краток. Ну, чего отстал? Чего отстал, говорю? Вы знаете, кто это проехал? Знаю. Новый командир дивизии. Какого фамилия? Дед записан в стратке. забыл. Терпилин? Да. Видите это, Зарево? Это горит станция Воскресенская. Немцы жгут станцию прямо на глазах, точно так же, как здесь жгли эту деревню. Сейчас от вас зависит, чтобы на этой станции осталось хоть что-нибудь, кроме дыма и пепла. И людям, женщинам и детям завтра было бы где жить. И второе, от вас зависит, чтобы ваши товарищи не легли безвозвратной жертвой под этой станцией. Вот уже четыре часа они атакуют и не могут ее взять. Я, командир дивизии, знаю, что вы сегодня полностью выполнили приказ. Сделали все, что могли. Но я все же прошу вас сделать последнее усилие. Пойти и перерезать фашистам путь к отступлению. Они побегут, как только ваш батальон выйдет им в дыр. Какая у меня просьба. Большая просьба. Товарищ генерал, батальон выполнит поставленную вами задачу. Выполним! И доложим еще до рассвета. Мы добивались от генерала строгости, четкости, мягкости. Но не мягкости такой, знаете, размазни, а мягкости волевой, я бы сказал. Там последняя сцена есть такое, когда генерал Серпилин узнает проходившего мимо Сенцова. Роль которого, с моей точки зрения, очень интересная и очень умно сыграл. Артист Кирилл Лавров, генерал Серпилин, узнавая его, Сенцов. И для него, как для человека, это, естественно, большая радость. Встреча с человеком еще в таких условиях фронтовых, это, конечно, радость. Тот, кто был на фронте, прекрасно это понимает. И я, как человек по человеческой линии, мне почему-то от этой радости удивительно стало тепло и жалко. Знаете, радости иногда бывают слезы радости. И у меня вдруг в кадре я, значит, эти слезы и полились. Ну, естественно, режиссер Александр Борисович остановился остановил съемку, он говорит, знаете что, Анатолий Анатольевич, все-таки генерал Серпилин, он, конечно, лирик, но не такой лирик, э, к, очевидно, как, как вы. Он, очевидно, и рад, и очень согрет этой встречи, и, и расстроился. Но слеза у него пойдет тогда, когда, может быть, он один останется в этих условиях. Слез генерала Серпилина, тем более стоящие солдаты в строю, никогда не видели и не увидят. Поэтому вы сделаете так, чтобы это было внутренне тепло, внутренне, если хотите, сентиментально, но внешне спокойно. И мы добивались значит, этого. Было очень сложно, мороз был действительно около 40 градусов, даже пленка застывала, не крутилась камера. Но тем не менее, мне кажется, что именно эта сцена и удалась. Генерал Серпилин, конечно, это рыцарь революции, рыцарь, командир советской армии, чистый коммунист, светлый образ которого, прототип которого, написал Константин Михаил Симонов, это был такой полковник. Ну, это собирательный, в общем, образ Кутепов, но тем не менее... Нам хотелось в этом характере показать мужество, чистоту, простоту, любовь к своей родине, любовь к партии, любовь к народу и к земле к своей. В армии я не был в больших чинах. Я дослужился только до старшего сержанта. А вот в спектакле нашего театра «Во времени в плену» играю и солдата, и генерала. С любовью, с уважением отношусь я к очень необходимой и романтической, я бы сказал, должности военной. Егор Сосоев, спешный лей драгун, солдат 914-го, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сосоев. Хотя воюем вот уже третий год, что до копов, то есть, привел как присмыкающийся. Только природу гадим. Рот, мистер, построил нас. Я, говорит, сволочь, вас всек, сесть буду и свободу попросите дам, только вместе с розгами. Так все просто объяснил, все стало ясно. <музыка> Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой! Неужто не найдется человека, который людям бы правду сказал, который бы к совести возвал, который бы путь указал? А так все хорошо. Лишь только паразиты докучают Благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, Хоть залейся, Но две пары, ежели пришлешь, Выручишь да нельзя. Остаюсь на том милостью Божией И веселье духовного. Ура! Браво, ребятушки, Засим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, до да далеко от вас, Остаюсь твой преданный, Ко не убьют друг навечно, Сысоев Егор, Спешеный лип-драгун. И мой отец был военным. Начинал с самых солдат в четырнадцатом году. Потом был офицером в Красной армии. Берлин. Берлин. Думали ли мы тогда в Ленинграде? Думали. Думали ли в Гражданскую, когда живыми выплывали из воды? Ведь не будь того, ради чего, и во имя чего жила, верила, действовало наше поколение. Не удержался бы Ленинград, как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоноватого, горький. но я В 1942 году я приехал в Москву после ранения, как инвалид Отечественной войны. Ну, естественно, пришел в свой родимый клуб каучер, где занимался самодеятельностью. Приходили туда молодые люди, после работы, усталые. Мы организовали концертную бригаду были певцы, танцоры, и ездили с этой концертной бригадой обслуживать госпитали, воинские части, колхозы, заводы. Получали от этого большую радость и ощущение необходимости. Все-таки я решил прийти в Государственный институт театральных искусств, о котором, в общем, мечтал давно. И я все-таки пришел в этот институт, меня встретила Мария Николаевна Овчининская, декан актерского факультета. Прослушала меня, показала Василия санчарлову который набирал курс, тот тоже прослушал меня. Очаровательные люди, великолепные педагоги, о которых я, конечно, буду помнить и благодарен им всю жизнь. Потом, в конце концов, я был представлен Михаилу Михайловичу Тарханову, гениальнейшему артисту, с моей точки зрения. Михаил Михайлович послушал меня, я почитал ему Симонова, сын артиллериста, Чехова, шуточку, отлитки исподнятой целины. Потом он посмотрел на мою палку, спросил, а сможешь ли? Я говорю, смогу, Михаил Михайлович. Ну, говорит, тогда давай, смелей солдат. 5 августа 1948 -го года пришел я в Театр Сатиры и увидел на доске объявление приказа о зачислении меня в труппу театра. Период врастания в коллектив был очень сложным. Мне, ученику и почитателю Московского художественного театра, не все пришлось вначале по вкусу в Театре Сатиры. Но театр особый, со своими суровыми законами сатирического жанра, естественно. И путь к освоению этих законов был очень непростым. В нашем театре состав актеров обусловлен еще и жанром. И актеры подбираются, способные именно решать эти задачи. Деталь, грим, пластика, костюм, оформление у нас играют совсем не второстепенную роль. это так называемая внешняя форма в комедийном спектакле помогает оправдывать самые, казалось бы, невероятные не только события, но и поведение героя и даже его душевное состояние, если хотите. Актер комедийный, выходя на сцену, всегда предполагает реакцию зрительного зала. И там, где он иногда надеется на реакцию, вдруг ее нет. Это жестокий удар. Актер наиболее опытный, умеет это скрыть, но тем не менее получает, простите, пощечину и хорошую. что он здесь рассчитывал на реакцию зрительного зала. Ведь говорят, что нельзя винить зрительный зал, всегда надо искать причину в себе. Цитерическое искусство... По-моему, оно несколько посложнее, нежели, скажем, драматическое искусство. Потому что, когда ты, скажем, в драме не дотянул какой-то кусок, ну, не заплакал зритель. А когда человек рассказывать начинает что-нибудь смешное, и вдруг никто не смеется, то он получает... По щечину, или попадает в нелепое положение, понимаете, в нелепое положение. Сатирический театр, сатирический актер, работающий в театре сатиры, должен очень тонко, точно, скрупулезно выверять свою работу, грань дозволенного. Ведь э, нужно обязательно уяснить себе, в чем ты хочешь э, этого человека э, обнажить. Какие его черты ты хочешь э осмеять? И будет ли это смешно? Надо знать обстановку. Смешно ли это? А может быть надо этим смеяться еще рановато? Может это будет не, не помощь, не улыбка, не смех, а кинжал? Так что это скальпель очень э -э, тонкой в, в, в руках очень искусного хирурга. Он именно вырежет, отрежет те значит, злокачественные клетки, которые именно надо и отрезать. Мне кажется, что м -м, э, вот в нашем театре, в Московском театре сатиры, есть великолепные мастера этого жанра, такие, как Менглет, который очень тонко всегда подходит к своей работе. М -м, его герои, э, которых он э, осмеивает, над которыми нужно смеяться, они не глупые, такие простачки, и не шоу приемами он достигает улыбки и смеха в зрительном зале, а Решает образ психологическим, внутренним ходом. Татьяна Ивановна Пельцер. Но эта артистка э, одарена от природы, таким искрящимся талантом, юмором. Поэтому она вот где-то, я чувствую, как Татьяна Ивановна, где, значит, есть такой... Бывает у нас и текст не очень интересный, и грубоватый, поэтому Татьяна Ивановна умеет и понимает, что этот характер, эту ситуацию именно в этой роли, надо несколько завалировать, смягчить, иначе это будет выглядеть пошло, грубо и просто и, и неинтересно. А раз пошлость, грубость, это уже не искусство. Это уже э, другая категория, я даже не знаю. Думаю, что не этим нужно заниматься в сатирическом театре. И, конечно же, должен сказать, что зритель в театре тоже бывает разный. Бывает зритель, который жаждет смеха который приходит уже улыбаясь. С этим зрителем, конечно, проще. А бывает зритель, который ну, не подвержен, что ли, этому радостному, что ли, настроению. Он приходит несколько, более переутомлен, чем нужно, менее подготовлен, чем нужно в зрительный зал. Это уже другая аудитория. Поэтому э, работа артиста ⁇ это всегда единоборство. Зрительным залом в хорошем смысле этого. Сейчас молодежь очень много знает, много читает, много думает. Это великолепно. Но хотелось, чтобы они и сердцем проникали в то, что знают. И обогревали это своим сердечным теплом. Потому что молодежь очень талантливая. Руки шире, не спешите тричьте, Смодрость духа рация, и пластика, В общеукрепляющая, утром если жив пока еще гимнастика а если вы уже Сели стали, съели стали, не страшны Арктика, с Антарктикой. Главный академик Йоффе доказал коньяк и кофе Вам заменит спорта профилактика. Пожалуй, без этого, без необходимости пробовать себя в самых разных комедийных героях, вряд ли я смог бы играть драматические роли. Я поверил в магию внешнего облика, если хотите. Это не значит, что мне нужна маска, за которой можно скрыться, спрятаться. Это может быть просто деталь. Ну, такая, которая раскроет, что ли, очень существенное в характере персонажа, тем более комедийного. Люблю гримироваться. Ведь верно, найденный грим — половина успеха. В Кисе-Воробьянинове из 12 стульев мне очень важно было понять, какие руки должны быть у этого бывшего предводителя дворянства. Да, пока что увеличивается достояние только одного человека. Нашего гостеприимного хозяина Иванопола. У нас же, как это ни парадоксально, несмотря на неудачи, увеличивается что? Я не знаю точно, не могу сказать шансы. А что вы вообще знаете? Из нуленковский стул кто так изгадил, что мне пришлось отдуваться? О ресторане я уже и не говорю. Нашли время для кабеляжа. В вашем возрасте кабелировать вредно. То ли дело я, он они два Щукинских, в редакцию ходил я. И только один единственный стул вы довели до победного конца. Ага? И то при помощи нашего священного врага архиепископа. Ну вот что, считаю дальнейшую совместную работу бесцельной. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%, мне представляется абсурдным. Воленс, неволенс, но я должен поставить новые условия. Да-да, мой старый друг, вы больны организационным да. бессилием и бледной немочью. Честно... Хотите 20 Не хотите? Вам мало? Мало. А сколько же вы хотите? Согласен, на да, 40. <с> но это же 30 тысяч. Может быть, вам еще и ключ от квартиры? Это вам нужен ключ от квартиры. Слушайте, соглашайтесь, пока не поздно, пока я не передумал. Ах, пока у меня хорошее настроение. Слушайте, а как вас звали в детстве? Зачем вам? Так, воробейным звать надоело. И Полит Матвеевич слишком кисло. Так как вас звали? К киса. Как, как? <смех> киса. <смех> киса. <смех> ну вот что, Киса. 150 тысяч лежат перед нами. Нужно какие-нибудь 20 рублей, чтобы сокровища стали нашими. Тут не надо брезговать ничем, пан или пропал. Ну-ка, встаньте. вас. Сейчас как увидите. Я Сейчас. Я все, увидите. Я Сейчас. все, увидите. Так. Ну, что вы делаете? Что вы, что вы ну, делаете? Я этот пиджак ношу 15 лет, он все как новый. Ну, ну новый. что вы делаете? Так, так, так пока. Так. Держите шляпу. Так, французский язык, надеюсь, знаете? Очень плохо. Так. В пределах гимназического курса. Что ж, придется работать в этих пределах. Можете вы сказать по-французски, господа, я не ел шесть дней. Uh -huh. Месье. Хорошо. За, ну и произношения у вас нет. За, зачем мне... А зачем это? вы станете здесь и будете просить подаяние? отдать шляпу. Весь чистый доход поступает монтеру Мешникову. Вы посмотрите, но это не человек, а какой-то конёк-горбунок. Никогда, никогда воровьянину не протягивал. Руки? Так протяните ноги, старый дуралей. Вы не протягивали руки? Не протягивал. Как вам нравится этот альфонсизм? Три месяца живет за мой счет, три месяца я кормлю, пою, одеваю, альфонс становится третий, альфонс становится под ну, вы знаете что? Или вы сейчас начинаете просить подаяния? Я автоматически исключаю вас из пасчика консульционера. считает до пяти раз. Да? Повторите заклинание. Ну? Миш, Миш. Месье... Хорошо. Шесть. Как оно шесть? Я не знаю. Я в гимназиях не обучался. Вспоминайте сами. Ну вот, вставляйте «с» и начинайте сначала. Месье... Хорошо. Жена маншпа щис. Хорошо. Жур. А в каких пределах вы теперь владеете немецким языком? Можете рассказать по-немецки, господа, дайте несколько копеек на кусок хлеба. Геббин, Зимир. Хорошо. Бить. Это скопок Ауф. Демштюк. Теперь по-русски. Как бывшему депутату Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. По-русски, по-русски, как он? Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. Хорошо, фракции. Хорошо. Теперь еще раз. И жалостливей. Жалостливей. Мсья Женемашпа Сис Жур. Гебен Зимир битве этого скопок Ав Димщук, брод. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции, Мессия, я не могу по бит этого скопок ауф им брод. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату Бывшей Государственной Думы, от бывшей кадетской Фрации. Хорошо. Вы знаете, у вас талант к нищенству заложен с детства. Теперь вы окончательно дозрели и можете зарабатывать хлеб. Чиса. Честным трудом. Иисус, <смех> Иисус, смотря... подайте что-нибудь бывшему депутату, бывшей государственной думы, от бывшей кадетской Компли, да вы одни на целом с ней Папала, нас лишь по что я люблю, и так на люблю, что тебя я не могу прожить. I do love you, Stella. Наконец бывают таница, купиня. Ведь лучший мой подарочек это ты. А ну-ка, давай, как приладили. Нади а. Летит паровоз. Летит паровоз. Погоди. Paraas nu дерос nu get торос Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Еще с секретным предписанием. Путина. Вот не было заботы так подать. Господи, Боже мой. Еще с секретным предписанием. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились две какие-то необыкновенные крысы. Я правы, таких никогда не видывал. Черные, неестественно, величины, пришли, понюхали и пошли. Прочь. Вот я вам прочту письмо который я получила от Андрея Ивановича Чебухова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, ум и благодетель, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник,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 то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет день инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут уж пошли дела семейные. Э, сестра Анна Кирилловна приехала к нам своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел. И все. И все... Играет на скрипке. Вот, господа. Какое обстоятельство. Обстоятельство такое. Необыкновенно. Просто необыкновенно. Кто-нибудь не Зачем за Антон Антонович? от чего это? Зачем к нам ревизор? Зачем, зачем, зачем? Так уж видно судьба. До сих пор, благодарению Богу, подбирались и к другим городам. Теперь очередь пришла и к нашему. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая... Фух, причина, это значит вот что. Россия да. хочет вести войну. И министерия это, вот видите, подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где изменные. И, и куда хватили? В уездном городе Измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть три года скачи, до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, мы не того. М -м -м. Начальство имеет тонкие виды, там что далеко. Оно все мотает на Мотает или не мотает? Я вас, господа, предуведовал. Смотрите. Я по своей части кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артем Филиппович, без сомнения, приезжающий чиновник прежде всего захочет осмотреть подведомственный вам богоугодные заведения. Потому вы сделали так, чтобы все было прилично, колпаки были бы чистые, больные бы не походили на кузнецов, как они обыкновенно ходят у вас по-домашнему. Ну это еще ничего. Колпаки можно, пожалуй, надеть и чистые. Под кроватью написать по латыни или на другом каком языке. Это уж по вашей части, Блядь. Христиан Иванович. Блядь. Всякую болезнь, которую, значит, шла, кто заболел. И нехорошо, что у... у вас больные такой крепкий табак куют, что всегда расчихайся, когда вы идешь день. И лучше, если бы их было меньше тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача. Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Зачем выписывать дорогие лекарства для какого-нибудь инвалида? А человек простой, если умрет, то и так умрет. А если выздороветь, то и так выздоровеет. Да и Христиана Иванович затруднительно с ним изъясняться. Он по-русски ни слова не знает. И это, вот Бог. Вот. Вам тоже посоветовал Бомос Федорович обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожады завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и стыряют под ногами. Она, конечно, домашним хозяйством заводится всякому. Похвально, почему? Сторожу, независимо. Только, знаете, в таком месте как-то неприлично. Я давно хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. И вот сегодня же всех их милю забрать на кухню. Хотите, приходить обедать. И, кроме того, дурно, что у вас в самом присутствии с бумагой, со шкафом, на шкафе с бумагой висит охотничий арабник. Я знаю, вы любите охоту, но на время лучше его принять. А там, пожалуй, как проедет ревизора, обратно его можете повесить. И также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного. Завода. Это тоже нехорошо. Я давно хотел об этом вам сказать. Но не помню, чем-то был развлечен. Есть против этого средства. и действительно, как он, говорит у него, природный запах. Можно посоветовать ему есть лук или чеснок. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан иван Нет, Нет, это уже невозможно быть иначе. Он говорит, что в детстве мамка его уши была. С тех пор от него немного отдает бодку. Я так только заметил вам. А насчет же внутреннего распоряжения и того, что называется в письме Андрей Иванович Гришкань, я ничего. Не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы не имел за собой каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено. И вольтерианцы напрасно против этого говорят. Что же вы полагаете, Антон Антонович грешками... Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что я беру взятки. Но, но чем взятки? Борзым и это совсем иное дело. Ну, щенками или чем другим? Псюзе. Нет. Антон, Антон, <свят> ведь вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, то да супруги шага... Ну, шуба... из того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 Волосы дыбом поднимаются, ведь сам собой дошел собственным умом. В ином случае многоумахули, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул вам об уездном суде. А по праву вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Тут такое завидное место сам Бог ему покровительствует. А вот вам, лука Как и учебных заведений, нужно особенно позаботиться насчет учителей. И, конечно, россведущие, воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные, с ученым званием. Один из них, например, вот это, то, что имеет толстое лицо. Не, не вспомню его фамилию, но никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримаску. Вот это. вау, И потом начнет рукой из-под утюжить свою бороду. Они говорят, что если ученику сделает такую роль, то она еще ничего. об этом я не могу сказать. Может, оно там и нужно так. А вы посудите сами, если он сделает это посетитель. Господин Ревизор. Или и... другой кто может принять на свой счет из этого. Из этого знает что, может произойти. что за право мне делать? Я ему несколько раз говорил. Вот на днях зашел было в класс нас предводитель, он скроил такую розу, какую я в жизни не видывал. Он-то ее скроил из доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношу? тоже же я вам должен заметить, обучитель по исторической части, он ученая голова, это видно. И сведений дохватал тьму, но только объясняете таким жаром, что не помнит себя. Я... Я расслушал его, ну, пока не сговорил об осириянах и вавилонянах, еще ничего. Как добрался до Александра Македонского, то я не, не могу вам сказать, что с ним сделать. И я тулнул пожар. <звук> а и Бог сбежал с кафе. И что силы есть, хватит стулом по да, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казни казне. Да, он горяч. Говорит, для науки я и жизни не пощажу. Да. да уж, таков неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых обоносить. Господи, Боже мой. Не дай-то Бог служить по части. Чего ты боишься? Всякое-то мешается. Всякое тоже -то хочет показать, что он умный человек. Это вы еще ничего. Инкогнито проклятый. Вдруг заглянет. А, -а, а вы здесь, голубчики. А, -а, -а, -а. Кто скажет здесь судья Ляпкин Тяпкин? Болезне Лепкин Чапкин. А кто скажет здесь попечитель богоугодных заведений и земляника? Откагать сюда земли. Вот что худо. Слава Когда в Московском театре сатиры Решили ставить комедию Гоголь и Ревизор Я очень заволновался Ну, заволновался потому, что это Гоголь Потому что это ревизор, потому что это роль Городничева. Еще зналось, потому, что ревизор был поставлен много-много раз. И Городничева играли прекрасные актеры. Поэтому ответственность колоссальная, характер емкий. Я его решаю и комедийным, и саркастическим, и буфонадным, и, конечно, трагедийным. Почти в результате наших поисков мы пришли к тому, что все-таки этот человек в конце концов попадает в трагическую ситуацию. Действительно, если разобраться, что происходит с ним, он обещащен. Дочь посрамлена. Служебное положение его не изведено до, до предела. И когда. Городничий, как мы говорим, раздет до гола, то тут, конечно, если взять, влезть в его шкуру по-человечески, то это страшная трагедия, это страшная ситуация, в которую попал этот человек. Вы смеетесь, над собой смеетесь, Эх, вы, я бы всех этих бумага-марак, щелкаберы. Либералы проклятые, в всех вас Ну в злум бы стер вас всех, девчат, подплакал, тут и... О, боже мой, вот подлинно, если Бог захочет наказать, то прежде всего отнимет разум, ну что было в этом... Вертопрахи похожего на ревизора ну, ничего не было. Ну, пусть тут на не было похожего на ревизор. Ревизор? А ревизор. ревизор? Ну, кто первый выйду что он ревизор? Отвечайте! Умел дать мне образование. Хочу теперь всем, что проситься. Народ буду лечить. Народ страдалец. Что может быть выше этой великой цели? Боже мой, какое то счастье. Сенкевич, потоп. Избавлять от страданий. Бороться с невежеством. Сколько вам лет, мальчик? А что? Я тоже когда-то верил, увлекался, видел цели. А что только я не верил чем не увлекался вы в каком году окончили осмелись спросить вашим счетом а я позже консерваторию окончила когда нам помню вручали диплом то нужно было произнести торжественную клятву даю торжественное обещание да да кажется так Ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Роль и образ Старцева именно тем интересен, что он в развитии. Он прослеживается нам и мне в частности. Хотелось показать этот характер вот в его сказать, деградации, вот те моменты, узловые точки, когда, собственно, этот человек уже попал. В эту петлю, которая так э, чь, интересно и так великолепно раскрывается Чехов, петлю вот этого мещанского быта, захолустья, пошлости и коррупции. Надеюсь, того быть после покрова платить можно. А за этот э, за хильятон э, сказали подождуть. Слушай, ты приоделся брать поприличнее. Жилет там, сапоги, те, что я тебе. А что, в город, что ли, поедем? Ну да. В город. Вот. Давайте. Mm -hmm. <смех> так. О! <смех> разве так? <копают? смех> Я научила бы вас, но мои руки для меня это все. Дмитрий Иванович, а разве вы не боитесь за свои руки? У меня Екатерина Иванна работа не музыка. Нарывы скрывать Люди вокруг скучные, не с кем слово вымолвить. Пьют, спят много, доносы пишут, сплетничают. Фельдшер, представьте себе, на работу является пьяный. Путает температуру, взятки берет. Сиделки воруют у больных. Больных много, времени лечить нет. И главное, никто не любит своего дела. Ни во что не верит. Екатерина Ивановна, выслушайте меня. Вы мне должны сначала ветку сорвать. Вон ту, с красными листьями. Оп, так. Ох, не надо пополнять. Фух. Сейчас вы ее... Вон ту, выше, выше! Да нет же! Нет, нет! Черт, черт, черт! Бросайте ее! И прыгайте! Сейчас, сейчас! Не бойтесь! Не бойтесь! Здесь не высоко! Вы не ушиблись? Нет. Нет Это будет память о нашей разлуке Я ведь скоро уезжаю, Дмитрий Иванович Поступаю в консерваторию Это моя заветная мечта А вы мечтаете о чем-нибудь? Я мечтаю, я... Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами Я должен я... объясниться Дайте мне хоть пять минут, заклинаю вас Выслушайте меня От барышни. Вам, Дмитрий Иванович, вешаться сегодня? Я тебя как учил? Взвешиваться? Взвешиваться, а не вешаться? Скажи, любезно, что сегодня я не могу приехать. А я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три. Uh -huh. Это роль и, и лирическая, и комическая где-то, и... Трагическая. Поэтому она мне так дорога, и я так и люблю этот рассказ и люблю этот фильм. Сколько хватает, Хорошо, что я тогда не женился. Русских классических авторов всегда стояла комедийная и где-то трагедийная рядом. Это говорит о том, что автору не безразличен этот герой. Он о нем говорит с болью. Он над ним смеется, но он еще и очень сожалеет по этому поводу. И в наших лучших советских пьесах, у лучших наших э -э драматургов, которые... Пишут комедии, тоже это наличествует, и это очень помогает артисту. И поэтому в нашем театре так любят комедии Андрея Егоровича Макаенко. Ну, ложи таблетку под язык председателя. Да нет, не на три дня. Навсегда отпустите. Ты что? Дисциплину не знаешь. Ты же секретарь комсомольского комитета. Вот вам, похвали его, молодец а он дезертир. Летун, перебежчик. Ну, а ты полегче на моего внука. Подожди, и ты что? И ты тоже? И я. Ну, а как же я-то? Я ж тут без тебя как без рук. Бегишь, а тут все пропадом пропадает. Слушай, дед, а может и ты чего стоишь? Я ведь тебя тоже отпущу. Не, мне и тут хорошо. А был бы помоложе. А да ты и помоложе. Был первым болтоном на деревне. А ты внука по своей мерке вырастил. Что не так? Ты что, ты почему это кричишь? Под Ты почему то обзываешь меня? По внука ну, внук разными такими словами. Вы, может, только перед председателем подвиг отмочили. Но может, надо эти... стоп. свою не, да да не стоп, Да не стоп ты. Да не стоп. Я стоп. Понимаешь, так почему я ему не поехать в город, а? за да ради он до, должен тиснуть тут. Да ты знаешь, какая у него голова? Вернуйте. Тихо. Какая светлая. Какая ты сюда. Но что ты начинаешь цить? Ты, ты, ты слышал когда-нибудь от него глупости? А? Что нет, мало говорить? Ты потому что умный ну, цить. Ну и пусть нет. Ну... <свист> что я этим слухом зарабатывать, что ли, себя хочу? Я себя, Кирпатон, петь хочешь. Я... Красоты душевной. Петь хочешь. Ведь вот, вот у вас в детском садике. Ну, ну, все дети поют. Ну все, ну, все все так, так замечательно поют. Я потом. Мы едем, едем, едем в далекие края, веселый сосед. Так хорошо. Хорошо, поют, Кир. -по. Замечательно поют. Николай Степанович, подойдите, пожалуйста, к фортепиану. Зачем, Филка? Я вас покорнейше прошу. Ну нет, не надо, Кипа. Ну зачем? Николай Степанович, я вас покорнейше прошу. А да, я прошу вас, не надо. Ну зачем вы Николай Степанович, да не стесняйтесь. Да я не стесняюсь, что это стесняться. Ну, хотите пить. Ну, мало что я хочу. Я, может, хочу вот, быть. А участковая моя все еще только начальник <свят> Женка. Молча я хочу. Ну давайте, давайте. Нет, не надо, Кельт Потом. Сейчас я, попробуем. Я прошу вас. Споем. <свят> вот <свят> хорошо. Приготовишь? Не, не надо, Ну-ну, <свят> <свят> <свят> все, все, хватит. <свят> нет, не надо, Кир потом. Давайте. Ну, значит, зачем, зачем? Мы. Я прошу вас, не надо. Ну меня. давайте, давайте, <свят> а вы. <свят> нет, выше, выше. Вышли. Вот вот почти. Вы сейчас подумать, едем, едем, едем в края. А говорите слуха нет. Вы понимаете, потом я как тут позанимаюсь с Петром Евгеньевичем, так что-то начинаю чувствовать. Петр Евгеньевич великолепный педагог. Святой человек, вы знаете... Ну, давайте какой... попробуем ласточку. Приготовьтесь. Одинок я сижу в осадочке, только тулочки плывут. Лишь заслышу ее Голосочек Хорошо. Прилетай же, родная, ко мне Мы вдвоем с ней На кратке сидели Нас кругом окружали Пустыни А над нами Все ласточки пили И сильней опьяняли Цветы <кос hard> Ты пой, ласточка, пой Ой, не умолкай. Песни, блаженство, меня успокой. Ой, ласточка, Стоп! Стоп, стоп. В чем дело, товарищ? Старший Зазан В чем дело? Справочку мне надо навести. Какую справочку? Правда хора отменяется. Ну, отменяется. Вам-то какая разница? Да мне, собственно, никакой... Я, я вообще не из этого дома. Мать у меня здесь живет. В, третьем, в третьей квартире. Ну, а я к ней приезжаю, там продукты завожу. Иногда она мне звонит, как дела Толя. Иногда я ей. Как дела мама, вот. Ну, так что? Я не понимаю. Да ничего. Я говорю, мать у меня здесь живет. В третьей квартире. Так, мама. А я к ней приезжаю, да, мама. Так. А я к ней приезжаю. Ага. Что, у вас потолок об... обвалился, что ли? Я не понимаю. Да зачем? Я говорю... Мать у меня живет в третьей квартире. Так. А я к ней приезжаю. Она над красным уголком живет. Когда хор поет, там все слышно. Так что, мешаем, что ли? Да зачем? Я говорю, мать моя живет в третьей квартире, что понимаешь? Мать. А я мать к ней приезжаю. Мать. Ну? Да хорошо, вы поете. Тебе что, делать нечего, что ли? Разыгрываешь нас тут, понимаешь? Да почему? Я, я же из-за вас каждую неделю стал сюда приезжать. Сидим с матерью. Слушаем. Хорошо поют Ну, чего же тут хорошего-то? Скрепим, как телега. Не, не мазан. Ну, вот это, конечно, вот вам, музыкантам, оно виднее. А я прямо скажу, нам нравится. А еще, говорит, для чего поем, Кирпатонна Значит, нравится, говоришь? Нравится. Ха. Ну ты чего стоишь -то? Ты давай. Заходи. Заходи, садись давай. Особенно вот эта ваша, ваша ласточка особенно нравится. Ласточка. ласточка, Мы ее всегда с братьями пили, нас три брата было. Старший бас, средний тенор, а я маленький был, я им на гармошке аккомпанировал. Слушай, где братья-то, давай к нам в хор, я тебя очень прошу. Да братьев нет, они в войну еще погибли, а я сам замотался тоже, гармошку забросил. А тут к матери приезжаю, а из-под пола... Ласточка. Ласточка, потом. Ну вот, сели мы с матерью, растрогались. И вдруг соседка прибегает. Говорит, хор распустили. Ну это мы еще посмотрим. Слушай, никто никого не распускал. Каникулы у нас, понимаешь ты? Каникулы. Понятно. Сам поешь? Я... Сукин, сын, поешь. Ну. Поешь. Mm -hmm. Ой, поешь. Давай попробуем. Да? Четыре пустых. Пусто-пусто. Давай. Давай. давай. Один ног я сижу в высоточке. Только точки плывут в вышине. И заслышу ее Голосовчик, прилетай же родная ко мне. Мы майор, <служие> мы нам мы и вс ⁇ надо, Семпал нас, Кольмар, в знаете, дорогие друзья, разрешив сегодня, камерам присутствует на нашей репетиции, я как режиссер поступаю страшно неосторожно. Дело все в том, что мой учитель, демиль Мерхольд, говорил, распределение ролей в спектакле уже есть решение спектакля. И если мы до нашего спектакля обнаруживаем, кто кого играет, мы по существу выдаем и замысел нашего спектакля. Правда, очень легко предположить, как только увидишь значит, Чацкого, Миронова, Софью Градову, Молчалина, Александра Анатольевича Шировинда, скалозуба Михаил Державин и Фамусова Папа, мы уже можем представить и направление работ артистов в этом спектакле. И я вот теперь часто задаю отчет, почему же так вот в моей творческой жизни в течение уже двух десятилетий этот артист продолжает играть большую роль, невзирая на наши с ним отношения. Любим мы друга, не любим, нравится мне не нравится, почему-то меня этот артист все время продолжает интересовать. Вы знаете, свойства кинематографического режиссера и театрального режиссера, на мой взгляд, даже не свойства, а отношения к актеру диаметрально противоположные. Не то, что я сейчас хочу завести спор с кинорежиссером и с режиссурой кинематографа, а мне кажется, что просто картина как таковая собирает на данную картину наиболее подходящей индивидуальности. И кинематографический режиссер, ну, как э, Дон Жуан, перепархивает от одной любви к другой. А драматический режиссер, обладая какой-то своей трупой, на многие десятилетия как супруг связан верным браком со своим актером и должен 20 лет продолжать не только любить его, а открывать все новые и новые качества. И выясняется, что это тоже очень интересно. Мне нравится разглядывать артиста и видеть в нем еще не раскрытые в нем возможности. Если натура даровитая и натура наделена щедро от Бога дарованием, то эти грани все время, все время продолжают интересовать, и возможности их при каком-то любовном отношении к таланту данного артиста раскрываются все больше и больше. И вот сейчас горе от ума Фамасов. Вообще, когда мне, значит, вы поручили эту роль, я несколько был... Значит, ошарашен. Я всю жизнь считал, и так сложилась моя творческая биография, что мне, ну, во всяком случае, если и дадут что в этой пьесе, так уж наверняка скалозуба. Я так полагал. И когда вы мне поручили эту роль, то действительно я подумал, а почему же мне-то? И когда вы, значит, разложили уже пассиан свой, когда стало известно, как вы мыслите, и я с этим как-то не мог не согласиться. Я думаю, что мы очень правильно сделали, что выбрали этот материал это прекрасно. Тем более общение значит, с такими прекрасными актерами. Вот их Шура Ширевин, Катеньку, я совсем за забыл рад, Андрей Миронов, Миша. Потом мы с вами говорили о том, как решается образ. Ведь в процессе репетиции, вы сами, Иван Николаевич, знаете, иногда так раскладывается значит, работа актёров твоих партнеров, твоих товарищей, которые с тобой репетируют, что ты по ходу, значит, по ходу репетиции вдруг меняешь какой-то крен, я бы даже сказал, э, трактовки своей роли. Потому что вдруг какое-то неожиданное решение, вот, допустим, вот Андрей Александрович играет Хлистакова. И это его, его трактовка Хлистакова несколько отодвинула мою трактовку, начале мною задуманную, вот в репетиции, скажем, того же Ревизора. Итак, я не знаю, как будет дальше, как, мы. во всяком случае, я полагаю, что этот э, мой герой Фамусов, действительно, это страшная фигура Фамусов. Ведь это столб общества. Ведь как он говорит значит, о своих идеалах, о своих воззрениях. Вообще его мировоззрение страшное. Несмотря на то, что он действительно и такой, и дом у него хороший, и служанка, за которой он ухаживает. И все это, все это прекрасно. То флейта слышится, то фортепиано. А за этим флейты и фортепиано, простите, вешаются, расстреливают. Как режиссер драматического театра, Я всегда ревную своих актеров, когда они одновременно с театром, с работой в театре, снимаются в кино. Печенье берите, поспейте. Вы не стесняйтесь. Кушайте, пожалуйста. О! И наш хозяин пришел. Ваня, это Анна Николаевна, учительница Сергея. Здравствуйте. Иван Иванов. Анна Николаевна. Здравствуй, Здравствуйте, Маша. Садитесь, пожалуйста. Что? Что-нибудь случилось? Нет. Ничего не случилось. Я пришла поговорить просто так. А, просто так. Понимаете? Мы стараемся воспитать в детях стремление к большому. Чтобы они мечтали. Мечтали о большом. Знаете, если у человека в детстве нет крыльев, если с детства ни к чему не стремится, ни во что не верит, что будет дальше с таким человеком? Разве у него будут крылья? Нет, не будут. Да, откуда же им быть, если носом об стенку? -то? Мы многое в школе делаем для этого. Но многое, надо сказать, главное, зависит от семьи. Ведь в ней растет ребенок. Да, в ней растет, это верно. Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы вместе мы могли помочь мальчику. Ведь вы знаете, какой это трудный возраст? Да, сейчас такие трудные дети стали. И ночь смотришь, на отца, на мать хвост поднимает, так бы его по губам, по губам. Уважай родители, они тебя вырастили, выкормили. Огрызайся, но в рамках. А, скажите, ну а как там наш Сережа? Он балуется, да? Да как он там? Ну, Учится он неплохо. И по идее, у него. Ну, понимаете вопрос у него проскальзывает какой-то скептицизм. А что? Ага. Э, скеп... Скептицизм? Ну, это как бы сказать, сомнение. А, а, -а, -а. сомнение. <смех> ну, насчет этого он нас может. Насчет этого у <смех> нас <смех> шустрый. <Да. смех> он иногда задает такие вопросы, из которых он еще просто ребенок. Нет, ничего страшного. Ну, вот, например, мы недавно писали сочинение на тему «Кем ты хочешь быть». Ну, и написали космонавтами, полярниками, геологами. А может, Сережа, наш Сережа написал вот. Вот. С самого детства, с самого первого класса я мечтаю стать парикмахером. Значит, наш Сережа хуже всех оказался. Ну. Не хуже, но детям как-то свойственно помечтать. А вот Сейчас, например, все мечтают о космосе. У вашего Сережа какое-то трезвое отношение. Я разговаривала с ним после, спрашивала, ты почему ты хочешь стать парикмахером. Ну. А у меня дядя был парикмахер. Да, дядя Сеня у нас хороший вот, мастер вот, вот, вот. был. В прошлом году от рака помер. Скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, кем он должен хотеть быть? Да, вы скажите, а я внушу, чтобы написал как надо. Я не знаю, это его дело. Я просто не встречала детей, чтобы мечтали стать парикмахером. Не встречали? Нет, не встречал. Ну, мне пора. Может быть, вы еще... Спасибо. Нет, нет, нет, большое спасибо. Мне было очень приятно с вами познакомиться. И Пожалуйста. нам приятно. Пожалуйста, извините, вы беспокойство. Спасибо, что, что, что предупредили. Вас, что... Ну, да. спасибо, вам. спасибо, Анна Николаевна, что предупредили. Меры примем обязательно. Вы приходите к нам почаще. Некогда. Всех охватить очень трудно. Да, вот все работаем, а у нас сын... вот. Да, Дима наш и... третий сын уезжает в Москву, преподавает. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Приходите. А -а -а. До, свидания. до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Где этот -то? Ой, где то До войны я работал на заводе токарем. Иван Иванович Иванов в картине «Наш дом» мне очень близок. Я просто такого увидел в жизни. Это значит отец моего друга детства, дядя Миша. Играй, играй, сынок. Не помешай Да я не умею, просто так. Серёжа, что же ты, а? Учительница твоя приходила. На Николай... а Анна Николаевна. Ну что? Что-что? Жаловалась на тебя. Ты что это? Действительно... Прикмахером хочешь быть? А что они представь? Кем? Да как? Пусть лучше спросите, кем я сейчас хочу быть. А чем буду, я потом и спрашу. Нельзя так, сынок. Вот выучись, тогда будешь указывать. А сейчас твое дело слушать и выполнять. И учиться надо хорошенько, мать слушать. Я вот возьму за тебя. В следующий раз напиши как надо. И чтоб учительница не ходила и не трепала матери нервы. Ладно. Не ладно, а напишу. Сейчас ты молчишь. А что, Варя, я скучусь? Что? Что? Ваня, отец! <звы> ты что же ты, отец, делаешь-то? Что? Что же ты, всю семью разогнать хочешь? Этот иди, этот беги. Что ты, старый твоя голова? Никого я не гнал. Ты знаешь, а мешать я им тоже не буду. Деньги, что ли, нужны вот, твой передник? Или Николаю с Вовкой? Ты отец, ты не должен был их отпускать. Кого? Чего? Подумай ты своими куриными мозгами. Ваня, Ваня, голубчик, может, ты не сердись? Они у нас ребята хорошие, добрые. Ну что ж теперь делать-то? Ничего, ничего. Стоит только слово сказать, ей. все здесь будут. Вань, милый, скажи, скажи. Скажи, скажи, они не услышат. Нужно... нужно в колокол бить, или за стрелять из царь-пушки. Она не стреляет. Еще ничего, Маш, Порвемся. Удивительным свойством обладает Анатолий Дмитриевич Папанов. При необычайной загруженности его времени, оно у него загружено и расписано, быть всегда необычайно точно отмобилизованным на все то, что происходит в творческой его жизни. И, пожалуй, никто из актеров моего театра не приходит на репетицию таким подготовленным, таким дисциплинированным и таким готовым именно к сегодняшней репетиции. Это всегда очень сложно. И это, очевидно, свойство современного актера или свойство э, творческой натуры Анатолия Дмитриевича. Уметь себя всегда серьезно отмобилизовывать на поставленную перед собой творческую задачу. Я очень люблю театр. И я очень люблю кино. Но работать я предпочитаю все-таки в театре. Театр воспитывает актера разнограннее, чем, скажем, кино. В кино используется краска, а в театре эта краска, мне кажется, выращивается. Выращивается индивидуальность краска актера. Это очень важно. Я считаю, что школа артиста это театр. Это съемка нового фильма «Одиножды один» режиссера Геннадия Полоки. А какая же работа, когда работать неохота? А ну, тебе красный, ага. А какие же шестого дня? Давай, ну, ты, конечно, подарок от свободного, если... конечно, вот эти опыты. Похоже, есть, как я А ну, кто смелый? Гули, гули, гуленьки, девоньки, девуленьки. Вы оставьте мне на память сердце за гогуленьки. Давай, детки! Давай, Давай нах... Не гляди, что золновит, Под тебе же сохнута. Я не с фронта инвалид, Я любовью трехнутой. Я же Сердце ни... беспокойся. Разрешите С вами Кузнаёбинка! <зв> Многих же он бросил Ваня Коветников. И вот на старости лет, когда уже некуда преклонить голову, Ваня Коветников решил через 25 лет объясниться с одной из них. Роль Марии играет Нина Архипова. спроси, с какой целью приехал. иди к ты Иди А я все же отвечу. К тебе приехал, потому что ты лучше всего меня понимаешь. <сёк> Ведь бросил я тебя не по собственной инициативе. Талант во мне обнаружился. А талант должен служить народу, людям, красивой жизнью им делать. Какой ага. талант? Полотёрский, что ли? Полотёрский, ага. Ты и возле стола крутишься, а меня народ требует. Вань, сюда. Вань, туда. Ты ж я поняла этого. А потом я ага, вернулся, а тобой уж другой овладел. Ну товари уж ну совсем. Да иди ты спать. Ну иди, автобус в 6 утра. Володька подожду со свидания. Нечего ждать его. Он поздно приходит. С особым чувством я вспоминаю съемки белорусского вокзала. Фильм, который мне очень дорог, лишь только потому что я не говорю о других качествах, потому что там собрались актеры, в общем, фронтовики, которые были участниками Великой Отечественной войны. И перед нами стояла задача показать простых людей, ничем особенно не отличившихся. Это простые люди с простыми профессиями, которые сохранили в себе еще молодость, духа, непобедимость, волю к победе. И неудержимые характеры, которые способны в любую трудную минуту помочь друг другу стать локтем друг другу. Спой, Рай, нашу десятого непромокаемого батальона любимую. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.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 Сомнения прочь уходят в ночь, а Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курской и Орла война нас завела До самых вражеских ворот такие брать дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим, Одна на всех, мы за ценой не постоим. Наш лед огонь смертельный, И всё же прочь он, Сомнения прочих ходят в ночь осенны. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон,